Глава 9 Если у Бога на меня свои планы, то я решила их немного подкорректировать, потому что судьба рабыни, что живет только для утех, меня не устраивала. Поздно вечером я перекрестилась и возблагодарила Бога, что никакой караван так и не пришел. А вот тройка всадников, явившихся на закате, сразу заняла все внимание слуг и фалей. Пока во дворе с домиками никого не было, мне нужно было закончить с ножом. На первом этаже смеялись, голоса что-то бубнили, еле различимо. Девушки в полном составе были в комнатах. Значит, Фалея принимала гостей одна. Мы с Критой договорились, что она выйдет ровно через минуту после меня, и когда я спустилась с лестницы, она появилась наверху и начала спускаться. «Да». Луна сейчас действительно была одна. Вернее, одна спряталась за другую, и благодаря этому было привычно темно, как в моем прежнем мире. Достаточно темно, чтобы спрятаться возле стены дома за лозой. Крита спустилась и остановилась ровно за углом дома. В любой момент, как только кто-то соберётся спуститься или, наоборот, будет приближаться от столовой к дому, она должна будет кашлянуть и двинуться к туалету. Я быстро убрала камень, достала нож и принялась выковыривать камешки, которые мешали закрыться плетнику после того, как туда ляжет нож. Все усложняла темнота, но состоящий на стрёме соучастницей я чувствовала себя увереннее. Крита кашлянула ровно в тот момент, когда я положила камень на нож и проверила ногой, не качается ли он. Подскочила и прижалась к стене дома, старательно пролезая за лозу. Потом я пожалела об этом, потому что могла бы просто пойти закрытой в сторону туалета, но было уже поздно. «Все спят. Мы посидим здесь». Голос Фалеи я узнала моментально. В темноте был виден лишь ее абрис, как освещенный луной. Рядом с ней шел мужчина. Они пришли со стороны столовой и двигались к домикам, где, затянутые зеленью, были расставлены скамьи со спинками. Фалея, никто не заставляет тебя бросать этот дом. Ты одна из самых почитаемых хозяек не только в Алавии, но и во всей Синцерии. Мужчина больно мягко стелил, и видно было его расположение к ней. Он повторял ее движение, поддерживал за локоть и всячески старался угодить ей. Я не хочу, ответила она, но в голосе не было уверенности, не было правды. Они сели и теперь я видела профиль мужчины фалея была за ним. я услышала как по лестнице поднялась крита она всё еще немного кашляла словно прочищала горло двое на скамье замолчали на минуту. я уговаривала себя, что мне можно не беспокоиться под навесом темно сейчас как в подземелье и никто меня не заметит главное дождаться их ухода. Прошли служанки, на которых я отвлеклась, а когда посмотрела в сторону парочки, увидела, хоть лоза и листья закрывали их. Они целовались. Точно. Наверное, я никогда не пойму тебя. Ты можешь стать одной из великих канган. Наши дети будут править после нас. Твой отец благословил наш брак, как и боги. Нам написано быть вместе с самого детства, фалея мужчина продолжал говорить с ней как с капризным ребенком, а она молчала уходи вам пора она резко встала, но он поймал ее за руку которую она резко выдернула и пошагала вперед он оставался там сидеть еще минут десять один то потирал лоб то опускал лицо в ладони и потирал глаза потом встал И неожиданно к нему подошел еще один мужчина. Ридган Форус, лошади готовы, ваши спутники ждут вас. Он подал ему то ли саблю, то ли короткий меч. Это точно было оружие, которое Форус прикрепил к поясу, как только встал. Потом принял из рук слуги и плащ, накинул его на плечо, закрепил застежку на шее и поплелся за слугой. Именно поплелся. На секунду его лицо попало под освещенный луной участок. Лет тридцать или чуть больше. Светлая борода, кудрявые волосы. Он был похож на сказочного Добрыню Никитича. Когда я пробралась в комнату, Крита прижала меня к себе и чуть не расплакалась. «Я думала, тебя поймали там. Думала, что больше не увижу тебя», — шептала она мне прямо в ухо. «Нет». Меня сложно поймать, Крита. Тем более, пока я дорого стою, вряд ли мне кто-то захочет навредить. Успокаивала я ее. Завтра я укажу тебе камень, под которым лежит нож. Если тебя и правда отправят в пустыню, я дам тебе сапоги. Будет куда спрятать. Не беспокойся. Если бы ты пришла раньше, может быть, мы давно были свободны. Давай поспим. «Думаю, этот самый караван придет завтра, и нам будет не до отдыха», — вздохнула я и обняла свою подругу. Проснулись мы, как всегда, от призыва служанок к столу. Но сейчас все было по-другому. На столах больше не было блюд с шариками из каши, были миски с чем-то похожим на кисель. Девушки по очереди проходили к столу, выпивали эту жижу через край — Ставили миску на стол и после этого проходили и усаживались. Когда за столом собралось человек десять, служанки принесли подносы с тонким, похожим на лаваш хлебом, кусками холодного вареного мяса и два котелка с носиками, заменяющие чайники. Девушки сами наливали в глиняные кружки отвар. «Что это в мисках?» — спросила я у Криты. «Ты была права. Видимо, караван на подходе». Это отвар горькой травы. Выпить должны все, иначе у нас будут рождаться дети. Ночью нам всем принесут его снова прямо в комнаты. И так будет постоянно», — выдохнула она. У меня ком поднялся к горлу. Похоже, никто и не думал отводить меня в какую-то отдельную группу. Очередь с лекарством дошла и до нас, и буквально за пару минут до того, как я подняла миску карту, Служанки всполошились и, указывая на меня, велели не пить. Теперь я стала бояться за другое. Та болтовня девушек о том, что от нас спали и хотят получить детей, похоже, была не выдумкой. «Отойди и проходи за стол», — подтолкнула меня Крита, а я жалела, что не поторопилась быстрее в эту очередь и не выпила эту мерзкую жижу. Теперь я и не знала, что для меня лучше. Девушки спокойно ели, и, казалось, им было плевать на то, что здесь начнется сегодня. У меня не то чтобы кусок не лез в горло, меня подташнивало от страха, голова кружилась. Крита налила мне чай и велела выпить. На ее лице все еще было отвращение от выпитого напитка, но она в первую очередь напоила меня. Ты, белая, не хуже палии. Сама говорила мне не бояться, буркнула она и поторопила меня выпить чай. Сегодня он был чуть сладким, и после третьего глотка голова начала проясняться. Все нормально, Крита. Сейчас я посижу, и все наладится». Я смотрела по сторонам, пытаясь сфокусироваться на ком-то, чтобы как раньше наблюдать и не думать о том, что меня ждет. Тут-то я и встретилась взглядом с Лофатом который принес в столовую два ведра воды. Потом вошел в душевую, забрал там пустую бочку и, поставив на плечо, направился к постройкам за столовой. Там забор был не ниже того, что перед домом. Он безотрывно пялился на меня, а я на него. Не знаю, чем мне грозила эта его заинтересованность и стоило ли бояться его, но сейчас мне было плевать, лишь бы не думать о планах, которые построила на меня Фалея. Сейчас всех поведут в душ по одному. Фалея будет говорить служанкам, что делать с волосами, что надеть. Не говори с фалеей, прошу тебя. Не зли ее, иначе она побьет девочек, которые пойдут за тобой. Шепнула мне Крита и, взяв меня за руку, потащила в дом. Там я легла и молча лежала, разглядывая доски на потолке. Щели были замазаны чем-то, и я собирала трещинки в замазке в рисунок. Это небольшая змейка, а вот здесь трещинки похожи на вену. Мысль о венах пришла моментально. Я подумал о том, что если все будет так уж плохо, у меня есть нож, и уйти из этого мира я имею полное право, коли будет невыносимо. Проснулась я от того, что меня толкнули в бок. Передо мной стояла та служанка, которая приходила ночью и говорила с Идем. «Я помою и причешу тебя». Она подала мне руку, и я поднялась. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что девушки сидели с мокрыми волосами, причёсывая друг друга. Волосы укладывали в сетку и завязывали её на голове, как у девушек, которых я видела в первый день. Они сопровождали Фалею на улице, когда Зират привёл нас во двор. «Где Крита?» — шепнула я, когда мы спускались по лестнице. Она говорит с Фалеей. Если и на этот раз она будет грубой, ее точно отправят в пустыню, прошептала мне служанка. Я знаю, вы с ней теперь близки. Поговори с ней, прошу, скажи, чтобы она не пиналась и не злила мужчин, иначе и правда умрет в песках. Я посмотрел на служанку и заметил, что ее глаза полны слез. Хорошо, ответила я а при себя подумала, что Крита ведь ни разу не говорила о том, что она сопротивляется. Мы вообще не трогали эту тему. Женщина завела меня в душ и, не закрывая шторы, принялась меня раздевать. Она сама натирала меня зеленым мылом, потом долго терла тряпкой и только после того, как мои пятки стали гладкими, взялась за мою голову. Волнистые волосы можно было расчесать только влажными, и она, похоже, это знала. Когда она подала мне чистую рубашку, велела не снимать тряпку, заменяющую полотенце с головы. Мы прошли на скамью, туда, где ночью сидела Фалея с мужчиной. Служанка меня усадила и велела ждать. Вернулась она с редким гребнем и баночкой, в которой плескалось ароматное зеленое масло. Оно пахло незнакомо, но приятно. Тонкая мускусная нотка моментально перекрывалась, древесным и дымным флёром, и только потом открывался аромат пиона. Даже отдаленно похожего запаха в своей прошлой жизни я не знала. Жаль, что он будет у меня ассоциироваться с этим падшим местом. Служанка аккуратно прочесала мою голову, уложила волосы в сетку, которая оказалась жесткой, хотя на вид и выглядела невесомой, Кайму, который был обшит край сетчатого мешка, мне повязали на голове, как и остальным. Да, похоже, Фалея решила оставить на десерт только палью. Я решила молиться только заодно, чтобы мне не попались извращенцы. Надеяться больше было не на что. Оставаться во дворе сегодня было нельзя. После того, как с моей головой закончили, служанка причесала мне брови кверху, полюбовалась своей работой и велела идти в комнату и не высовывать из нее носу. «Сегодня я буду сидеть за столом рядом с фалеей», заявила мне прямо с порога палия, которая пришла следом за мной. «Это где же?» Я посмотрела на Криту. Она сидела молча. На голове у нее была такая же сетка, как и у меня. Волосы палии были свернуты на голове в подобие Караваи и его тоже закрывала сетка. Скоро приедут великие гости, и только тот, кто сможет заплатить больше, сможет меня забрать. Она говорила так гордо, что мне было не по себе. Ну и ну, и ты этому рада? Прошипела из угла Крита, но та даже не услышала ее. Служанка рассказала мне, почему тебя хотят отправить в пустыне Крита. Сказала я негромко, присев рядом. «А еще она говорит, что ради того, чтобы жить, можно смириться со многим», ответила местная революционерка. «Так почему ты не бросишься с крыши дома на коле, Крита? Потому что они вот? Только руку протяни, а до пустыни два дня пути? Ты думаешь, что если что-то далеко, то оно не угрожает? Мужчины, что являются в этот дом, жестоки? Может быть, я была не права, но жизнь была и правда дороже». «Говорят, что нет», — буркнула она в ответ. Я посмотрела на Палию, которая слушала нас с огромным удивлением. «Вам что, не нравится этот дом? Лучше него у нас не будет ни за что», — заявила она и повернулась к нам. Фалея сказала, что ко многим девушкам приезжает один и тот же хозяин. «Хозяин?» — переспросила я. «Да, он платит, и девушка ждет только его». С улыбкой и даже каким-то воодушевлением ответила Палия. «Мали тоже приведут за стол, но только после того, как Фалея передаст меня». «Меня? Сегодня?» Я смотрела то на одну, то на другую девушку. «Ну как? Тебя больше не успокаивают разговоры, что мужчины не жестоки?» Голос Криты не был ядовит, но он хорошо донес ее состояние до меня. Через час... Пришла служанка и принесла одежду для меня и палии. Вот тут-то вся моя бравада и бесстрашие испарились вовсе. Трясущимися руками я натянула лиф, юбку. Мои сапоги мне надеть сегодня не позволили. Следом за палией, настроение которой было бодрее, я вышла из комнаты. Успела улыбнуться Крити и шепнуть, что остаться здесь все равно лучше, чем ехать в пустыню к погонщикам. Она моргнула и опустила глаза. Спустившись на первый этаж, я сразу заметила, как огромная комната изменилась. Сейчас здесь стояли невысокие столы, вокруг которых были разложены подушки. Спиной к окнам сидела Фалея. Рядом с ней ее помощница, лицо которой я теперь легко отличал от остальных. Стол, длиной, наверное, метра в пять, занимали мужчины. Их было двадцать три. И в момент, когда нас подвели к фолее, со двора вошли еще двое, одним из которых был тот, кто ночью сидел с фалеей во дворе. На лице нашей хозяйки читалось удивление. Служанка дала понять, что мы можем сесть за спиной фалеи, и мы опустились на подушке рядом с палией. Из-за плотно сборенных штор солнечные лучи не заливали светом комнату, как на втором этаже. Здесь тарел легкий полумрак, в котором были хорошо различимы цвета, лица. Глазам не приходится напрягаться или щурить их. Но раздражение от прихода этих двоих чувствовалось даже от ее спины. Я приветствую в доме двух лун наших гостей, и прошу разделить со мной еду. Четыре рундины вы были вдали от дома, и теперь, надеюсь, задержитесь здесь на несколько дней. У меня есть для вас два драгоценных подарка». Она развела поднятые ладони в стороны, давая понять, что эти самые подарки сейчас за ее спиной. Ладони ее подрагивали. «Редганов аллея, я не стану отнимать ни вашего, ни моего времени, и хочу сразу... Заключить с вами договор. Человек, которого слуга назвал Редганом Форусом, а я Добрыни Никитичем, даже не соизволил присесть, а в ту же секунду подошел к палии и указал на нее: Я покупаю. Редган. Продажа состоится не сегодня. Эти девушки цветы в моем доме. Голос Фалеи дрожал. Здесь явно происходило что-то, чего не должны были видеть и слышать остальные, но наша хозяйка, славившаяся выдержкой и надменностью, вдруг превратилась в ревнивую девчонку. Да, именно в ревнивую. Вот почему она была не рада прибытию мужчины, с которым буквально сегодня ночью миловалась. «Тогда к чему это? Покажите девушек, которых мы можем купить», — спокойно продолжил он. Видимо, поняв, что спутник перегибает палку, к форусу подошел мужчина, вошедший в комнату вместе с ним. Нам было велено не поднимать глаз выше талии, но я, услышав голос, просто не могла хоть одним глазком не посмотреть. Не поднимая головы, я подняла взгляд, но это не помогло. Теперь я видел его плечи, но не лицо. Чуть подняв подбородок, я столкнулась взглядом со взглядом говорившего. Форус, думаю, хозяйке лучше знать правила ее дома. Мы будем у вас завтра, Редгана!» Перед нами стоял мужчина лет тридцати, одного роста с Форусом, но во всем остальном он был полным его антиподом: темные волосы, собранные в пучок на затылке, черная борода, завращенные виски, темные глаза и очень подвижные брови. В отличие от тяжелого взгляда Форуса. У этого глаза и брови работали лучше, чем у любого мима. Он был огромным, как медведь, и, казалось, двигать он может только бровями. «Да, ридганшуаран Шуаран прав. Сегодня я не готова говорить о девушках». Она посмотрела в сторону двери и, хлопнув в ладоши, почти крикнула. «Пусть несут еду!» Кали вдруг резко встала и, схватив нас за плечи, поволокла к лестнице. Я успела лишь на секунду еще раз посмотреть на этого медведя и снова встретилась с ним глазами. На лестнице Кали передала нас служанке и велела никуда из комнаты не выпускать. После этого помощница Фалеи прошлась по другим комнатам и, прихватив с собой несколько девушек, направилась к лестнице. Что случилось? Довольная тем, что ее не тронули, Крита подползла к нам. Я не знаю. Он выбрал меня, он хотел купить меня, но Фалея не дала. Удивленно ответила она Крите, будто та понимает, о ком идет речь. Двое девушек, с которыми мы не общались, но жили вместе, навострили уши. Я ткнула в бок Палю и шикнула на нее. Мало ли, еще раз трепет и нам за длинные языки перепадет. Я сидела молча и складывала в своей голове картинку. Теперь. Пазл сложился полностью. Фале отказывала в браке равноправному, потому что боялась предстать перед ним лысой, а он после вчерашнего, видимо, решил дать ей понять, что больше не намерен ждать. Вот она и психанула. Конечно, поди не первый год платонической любви, а тут такое. Фале собака на сене. Ничего не может поделать с ситуацией, но и ему не позволяет отдаляться. «Не позволяет найти себе любовь. Да и нафиг ему не нужна палия? Он даже не заметил, что она белая, как молоко. Он ткнул в ту, которая сидела ближе к нему. Мне нужно было дождаться момента, когда все гости разойдутся, а девушки лягут спать. Но разойдутся ли, если Фалея пригласила их остаться на несколько дней?»